Глава 66. Ледяной великан. Эрезейское озеро уводило далеко в вглубь горной страны. Эория только поспевала подправлять карту. Озеро делалось то шире, то уже, сворачивало то на юг, то на север, а потом кончилось. Обрывистые берега становились все круче и неприступнее, они с трудом позволяли найти место для ночевки пока однажды утром впереди не возникла отвесная ледяная стена, соединявшая берега. Коренга еще ни разу не видел такого красивого, отчетливо голубого, словно изнутри подсвеченного льда. Стена была бы совсем ровной и гладкой, если бы талые ручейки, сбегавшие сверху, не проточили в ней глубокие русла. Из-за этого верх стены чем-то отдаленно напоминал давешние дымные башни, Искрясь на солнце кверху торчали молочно-голубые зубцы. Какой в рост человека, какой размерами с дом. Это было чело ледника, спускавшегося из царства вечной зимы. Молодому Венну немедленно захотелось подобраться к стене и подробно рассмотреть ее, пощупать рукой, убеждаясь, что столь удивительная красота ему не пригрезилась. Поворачиваем Вен, будто на зло ему немедленно распорядилась Иория. Он хотел спросить, почему. Но в голосе девушки послышалась такая тревога, что Коренга счел за благо сперва подчиниться, а узнавать, что к чему уже после. Эория, оглядываясь, гребла назад с полверсты, потом свернула в боковой рукав озера, тянувшийся к югу. Рукав был гораздо уже главного плеса. Коренга успела забыть о его существовании, а Сигванка, оказывается, помнила. «Те ледяные глыбы», — сказал наконец Коренга. Они могли упасть? Эория кивнула. Могли. Получилась бы волна, сообразил молодой Вен. Такая, что лодку перевернет? Эория снова кивнула. А то не видали мы волн, мысленно подивился Коренга. И была охота спасаться точно от смерти. Потом сообразил. «А-а-а, только она думает, будто я на волне в лодке не ловок. Берега озерного рукава скоро превратились в отвесные, словно мечом прорубленные стены. Потом эти стены сдвинулись совсем тесно, оставив щель шириной в локоть. Эория досадовала и тщетно пыталась рассмотреть, что же там дальше за тесниной. Но каменный разлом уходил вверх прихотливым изгибом. Солнечные лучи терялись высоко над головами и не позволяли заглянуть в щель сколько-нибудь глубоко. «Прямо как колодезь щурясь против яркого утреннего света, сказал Коренга. «Таким же холодом тянет». Улыбнулся и вспомнил. «У нас дома как-то девочка провалилась в узкий колодезь Ей всего два годика было. Меня к ней вверх ногами на веревке спустили, чтобы достал. Тот-то я порадовался, что не вымахал в отцовскую стать». «А что перебила Иория? Ре... «Здорового парня или девки под рукой не нашлось? Один ты?» Как же не найтись? Конечно, нашлись, удивился Кринга. И объяснил. Я просто первый придумал. И мой отец всем сказал, что спускать надо меня. Делать с нечего, глядя на скалы, проговорила Иория. Крингу она слушала хорошо, если в полухо. Дальше сухим путем двигаться будем. Опять возвращаться. Кринга только вздохнул. Путешествовать по озеру было легко. Как-то повезет ему на камнях, грозящих всякий миг, то ли осыпаться из-под колес, то ли превратиться в непроезжие завалы. И тарон был бессилен помочь хозяину. Он сам еле лапы переставлял, когда отходил по нужде. Подумав так, молодой Вен внутренне слегка заметался. Что ж теперь будет? И вдруг поймал себя на том, что с привычной надеждой поглядывает на спутницу. Правду бабушка говорила, мрачно укорил он себя. хорошему быстро привыкаешь. Мальцом дурак был, старших не слушал, думал, может, кто и вправду таков, но только не я. Я все сделаю сам и буду гордиться. А стоило представиться случаю, и я, оказывается, туда же. Эория мне сейчас дорогу высмотрит. Эория и одолеть ее пособит. Что бы я теперь делал, если бы к ее батюшке на косатку не угодил? А ведь хорохорился в одиночку дальний путь одолеть. Он очень обрадовался, когда Иория направила душегубку к берегу всего в сотни шагов от теснины. Там, где берег перестал нависать над водой безнадежно неприступным каменным лбом. Мысль о том, каким образом они сторонам будут сейчас подниматься наверх, пришла уже во-вторых. «Подожди здесь, Свен сказала Иория. «Схожу, гляну для начала, что тут кругом». «Схожу». На круче не было ни намека на тропку, чтобы куда-то идти. Выбоинка тут, трещинка там. До одной из этих трещинок воительница достала из лодки, запустила пальцы, подтянулась и с ловкостью кошки устремилась наверх. На полпути она вдруг замерла, прилипнув к скале, посмотрела через плечо вниз и спросила, «А что вен?» У вас тоже верят, будто из колодези днем звезды можно увидеть. Коренга хмуро отозвался. Верит. И ты веришь? Я проверял, потупился Коренга. В том самом колодезе. Ну и как? Да никак. Голубое небо, и все. Эория засмеялась и полезла дальше наверх.